Глава вторая. «Сережек, ты уверен, что она профи?» Голосок с псевдо-французским выдернул Ваську из мыслительного хаоса. После звонка нотариуса голова противно гудела. И, кажется, даже слегка распухла от свалившейся информации. Неудивительно, что девушка утратила способность концентрироваться на текущих задачах. За столиком кофейни перед ней сидел заказчик по имени Сережа и дама его сердца имя которой у Василисы уже успела вылететь из головы. Через месяц у пары намечается самый счастливый день, и они в поиске свадебного фотографа. Но, судя по лицам потенциальных клиентов, явно недовольному женскому и сомневающемуся мужу, на витание в облаках ничем хорошим для нее не закончится. Вот мои работы. Решила она исправить первое впечатление о себе. Открыла на планшете портфолио и передала парочке. «Ладусь, вроде достойно, не?» Полистав слайды. — выпросил жених. — Ну, не знаю... — капризно протянула его избранница. — Хочется чего-то такого... — М. Можно включить в заказ будуарную съемку. паре кликов Василиса вывела на экран презентацию. — Вот, утро невесты. — Утро? — недовольно сморщила носик Лада. — Перед церемонией фоткаться? — Как-то не знаю. — Свадьба — это так волнительно! — Так тревожно! — Сережек, ну согласись! — Жених кивком отметил, что солидарен. «Утро невесты — условные названия. Обычно снимаем за неделю или за две до бракосочетания», — пояснила Василиса. Выйдя из кафе, она включила навигатор и вбила адрес нотариальной конторы. Тоже в центре, несколько остановок на метро. Но Васька решила пройтись пешком. Не близко, зато будет время прийти в себя. Заказ на свадьбу сорвался. «Ну как сорвался?» Ладуси не ответила ни «да», ни «нет». «Мы вам перезвоним!» Бросил на прощание Сережек. Но фраза звучала скорее как «не перезвоним никогда». Девушка винила себя, и от этого настроение было отрицательным. Отца Василиса все же потеряла. Так и не успев обрести, тот, как оказалось, ушел из жизни всего пять дней назад. Не успев переварить эту новость, она сидела в кабинете нотариуса Щеглова Дмитрия Вадимовича и слушала, как тот монотонно зачитывает последнюю волю усопшего. Васька нервно ерзала пятой точкой по кожаной обивке кресла. Наконец, не в силах больше терпеть производимый ею скрип, вскочила и стала мерить шагами кабинет. — Вы можете написать отказ от наследства. Ухмыльнулся нотариус и стал перечислять. — коттедж в элитном районе Тучкина, издательского дома Людмила, трех автомобилей представительного класса, находившихся в собственности Апалова Илья Андреевича. — А вы бы отказались? — прервала красноречивую провокацию Васька. — Я бы нет. — Вот и я. Нет. — хмыкнула девушка и неуверенно добавила. — Наверное. Но почему он не искал раньше маму? Меня? Василиса не могла до конца определиться. Ищет она отцу оправдания или хочет обвинить? — Чувство вины. Стыд. — развел руками нотариус. — Боялся вашей реакции. Много работал, в конце концов. Мало ли причин. Мы приятельствовали. Но в душу я к Илье не лез. А он не открывал ее нараспашку. И да. Ситуация раньше не стояла так остро, чтобы речь шла о его жизни и смерти. В общем, я знаю только то, что знаю. Но ведь у него есть семья. Они имеют больше прав на наследство. При всей внешней условности Илья не был счастливым человеком. В семье отношения сложились непростые, и с женой, и с детьми. За последний год он трижды переписывал завещание. А месяц назад влетел в этот кабинет такой окрыленный. Сказал, что наконец-то нашел достойного наследника. Того, кого точно можно не подозревать. Мы составили новый документ и внесли туда вас. Подозревать? Насколько я был посвящен в ситуацию, он подозревал всех членов семьи. И даже обслугу. К сожалению, убийца осуществил задуманное раньше. Чем Апалов успел его вычислить. То есть полиция расследует дело? Не все так просто. Смерть вашего отца квалифицирована как несчастный случай. Дело закрывают. Подозрение для органов ничего не значит а раскручивать дело лишнее морока. Даже я при своих знакомствах и репутации не смог повлиять на ситуацию. Они даже тело выдали спокойно. Позавчера, как положено, состоялись похороны. Мысли в Васькиной голове разбегались, как тараканы. — Почему? Ну почему это чертово письмо пришло только вчера? — Ах, да, в завещании есть приписка. Вот, — продолжил Щеглов. — Его личное и, как понимаете, последняя просьба к вам. Вычислить убийцу если на момент оглашения завещания он не будет пойман. А он, как вы понимаете, не найден. И никто этим, в принципе, не собирается заниматься. «Походу, страсть к детективам — это у нас семейная», — подумала наследница. А вслух добавила. «А как я буду вести расследование в чужом доме среди чужих людей?» Дмитрий Павлович встал из-за стола, открыл сейф и, достав оттуда планшет, протянул Василисе. «Это он тоже оставил для вас. Там установлен почтовый сервис». «Вам придут письма от Апалова, вся информация, которую он успел собрать до своей смерти». «Письма от покойника?» вскрикнула девушка. «Отложенная отправка, что-то вроде того». Снисходительно улыбнулся нотариус. «Он просил меня отправить. Код активации рассылки в день его смерти».